а мои подданные невредимы. Поскольку основными врагами русских в XI и XII веках были такие превосходные наездники, как половцы, и ввиду того, что войну приходилось вести в степи, кавалерия считалась главным родом войск в русской армии. Однако горожане, даже если их и обеспечивали лошадьми, были плохими наездниками, а дружина была немногочисленна. В связи с этим появилась необходимость использовать тюрков в качестве вспомогательных кавалерийских войск. В южнорусских степях проживало несколько групп разнообразных тюркских племен, которые по той или иной причине находились во враждебных отношениях с половцами. Лучше организованными – И заслуживающими наибольшее доверие среди них были так называемые черные клобуки, по-тюркски каракалпак, расселившиеся в регионе реки Рось в Киевском княжестве. Смотрите главу, шестую, раздел 2 Что касается снаряжения русского воина того времени, его доспехи состояли из шлема, панциря и щита. Обычным оружием были меч и копье. Использовались также луки со стрелами, особенно во вспомогательных войсках. Система снабжения армии была недостаточно хорошо разработана. За войском на марше следовал обоз с повозками, на которые были нагружены палатки, штандарты, тяжелые доспехи и оружие, а также провиант Однако его было не так много, поскольку, как правило, армия находила себе пропитание в тех землях, через которые проходила. В. Охрана правопорядка. В Киевской Руси не было регулярных войск, охраняющих правопорядок. Порядок в княжеском дворце и вокруг него поддерживался младшими членами дружины. В поместьях князей и бояр, управляющими и сторожами. В больших городах, по всей видимости, Тысяцкому и его подручным вверялось предотвращать серьезные преступления и бунты. В сельской местности было слишком мало должностных лиц, и задача предотвращения преступлений и ареста преступников таким образом ложилась на самих людей. Согласно русской правде, Если члены местной общины, верви, не в состоянии были опознать или захватить убийцу, они обязаны были совместно заплатить виру, которую тот должен государству за свое преступление. Г. средства сообщения. Недостаток хороших дорог всегда был и до определенной степени остается больным местом в русской жизни и народном хозяйстве. Огромные расстояния, суровые климатические условия и нехватка камня объясняют тот факт, что постоянные дороги появились в России незадолго до железных. В Северной России проще было путешествовать зимой на санях, чем летом по дороге, испорченной выбоинами и ямами. Весной и осенью пресловутая русская распутица делала путешествия, по крайней мере, на месяц в каждый сезон почти невозможным, будь то в Северной России или на Украине. По этой причине торговые и прочие путники в Киевской Руси предпочитали путешествовать на кораблях по рекам. Здесь, однако, серьезную проблему представляли во многих случаях пороги и водопады, а волоки, соединяющие один речной путь с другим, являли собой все тяготы сухопутного путешествия. То немногое, что могли сделать князья в киевский период для улучшения дорог и речных путей, они пытались сделать честно. Строились и ремонтировались мосты, когда это было необходимо. Волоки выстилались бревнами. Как мы знаем, глава 5, раздел 6, строительство мостов и мощение дорог считалось столь важным государственным делом, что ему был посвящен особый раздел в русской правде. Низкий технический уровень того периода давал киевским князьям слабую надежду на то, чтобы сделать Днепровские пороги пригодными для плавания.